Глава 27. В дом Шулингов мы вернулись к полудню, шли, оставляя за собой лужи на каждом шагу. Эленси устало스 на нас озаумлённо: "Ребята, куда вас занесло? Принесли вам супа?" Чак протянул ей бумажный пакет. "Спасибо", поблагодарила она рассеянно, всё ещё не сводя с нас глаз, в которых застыл немой вопрос. "Как я понимаю, новостей нет?" спросил я, стрягивая через голову и бросая на кухонный пол толстовку, весившую, кажется, килограммов 10. "Никаких", сказала Элисон, лицо её было измажьдённым, глаза безумными. "Идите-ка поскорее в тёплый душ". Линси положила руку мне на грудь. "Промокли насквозь". Чек пошёл в ванную в холле, а я в хозяйскую. Оказалось, родители Элисон относились к принятию душа весьма серьёзно. Душевая кабинка представляла собой отдельную маленькую комнату внутри ванной с матовой стеклянной дверью. На каждой стене дополнительные душевые насадки, так что тебя поливало из пяти точек сразу. Я встал в центре, склонил голову к груди, наслаждаясь хлещущим штурмом горячих водяных струй. Записал бы себе в судовом журнале этой душевой не один час, зная раньше о её существовании. 15 минут спустя Я всё ещё стоял в той же позе, подставив грудь и голову под удары воды, напевая себе под нос старую песенку Thompson Twins, и тут услышал, как открылась и закрылась дверь в ванной. Поднял голову, в надежде, что это Линси решила присоединиться ко мне. Но в приоткрытой двери душевой показался чак. "Эй, чувак, ты что тут застрял?" спросил он. "Твоё какое дело?" Я захлопнул дверь чуть не прищемив ему руку. Не будь таким скромником, хихикнул Чак. Уверен, что когда ты возбуждён, это впечатляющее зрелище. Пошёл бы ты на который? На твой, что ли? Да я его вряд ли замечу. Исчерпав на время свой запас шуточек ниже пояса, Чак присел на крышку унитаза. Слушай, конечно, слегка перегнул палку, но от своих слов не отказываюсь, сказал он. От каких именно? насчёт того, что всё это слишком далеко зашло, и пора нам во избежание дальнейших потерь сматывать удочки. А вот и о чём. Ну да. Короче, я думаю, мы должны все вместе это обсудить. Пусть каждый выскажется и посмотрим, как говорится, куда фишка ляжет. Согласен, только на этот раз без кулаков. Идёт. Лучше сделать это прямо сейчас. Прямо сейчас я маленько голый. Ключевое слово маленько. Фуркнул чак, встал, поднял сиденье унитаза. Я хотел сказать: "Когда ты выйдешь? Ты же намереваешься выйти отсюда в ближайшем будущем, а то уже полчаса тут плещешься". И я услышал, как он расстёгивает пряжку на ремне. "Ты ведь не собираешься при мне писать, правда?" заорал я ему. "Радуйся ещё, что я не решил покакать, чувачок". Я сунул голову под душ, чтобы не слышать, как чак мочится. Вода стекала по лицу. Я закрыл глаза и, прислонившись к холодному кафелю, водил ногтем по швам между плитками. Так у вас Линси дело пошло на лад? Хмм. М-м, да. Отлично. Рад за тебя, старик. Она тебе, конечно, больше подходит, чем Сара. Спасибо. Да и посимпатичнее будет. Чак поплелся, стряхивая и натянул штаны. Спасибо ещё раз. Я неохотно закрутил кран. Чак тем временем слил воду в унитазе. Вообще-то мы с Сарой никогда не находили общего языка. Не знаю почему, сказал Чак, энергично намывая руки. Он с крёпых, как, вероятно, учит делать студентов-медиков перед операцией. Раньше я этого не замечал. Сара тебя терпеть не могла, сообщил я, выходя из душевой кабинки. Что ж, вероятно, это и был одной из причин, согласился Чак, подавая мне полотенце. Держи, Салага. добавил он, с преувеличенным вниманием разглядывая мой пах. В этот момент вошла Линси, недоуменно вытряฉнула глаза, спросила с насмешливой улыбкой: "Ничему не помешало? Я спокойно мог раздеться при Чяке и спокойно мог раздеться при Линси". Но стоять голошёном перед ними обоими почему-то не мог. Поспешно обмотав бёдра полотенцем, подумал, что не так уж и редко жизненной ситуации. Напоминает сценки из сериала Трое эта компания. Да так, мужские разговоры. Чак направился к выходу, у двери обернулся, посмотрел на меня со значением: "Надеюсь, вы тут не задержитесь". "Не волнуйся". Я убрал мокрые волосы с лба. "Так что у вас там случилось?" спросил я Инси, когда Чак ушёл. "Вернулись какие-то побитые. Мы весьма эмоционально поспорили насчёт того, что теперь делать, раз Джэк ушёл в самоволку". Не хочешь посвятить меня в детали? Не. -а. Я взял ещё одно полотенце, накинул на плечи, чувствуя, что очень скоро этот спор возобновится. Минут через 10 я спустился на первый этаж. Элисон и Линси на кухне ели суп, который мы привезли, Чак в гостиной смотрел старинного частного детектива Магнома. "Одного понять не могу", сказал Чак. "Восьмидесятые, Том Селик считался писанным красавцем". Магнум был популярнее чем фильм, но почему же здесь ни одной симпатичной актрисы? С кем бы Магнум ни крутил, все страшилы. Просто стандарты красоты изменились. Я подсел к нему на диван. Чушь. Ангела и Чарли вышли раньше Магнума, и там все красотки. А этот фильм просто деморализует. Если даже симпатяга на Феррари не может себе никого найти, На что же всем остальным-то надеяться? При просмотре фильмов Чак всегда руководствовался сократическим методом. Не делай бессмысленных комментариев. Он, кажется, не мог получить настоящего удовольствия. Почему оркестр в комедийном шоу всегда играет как-то неправдоподобно? Предполагается, значит, что мы поверим будто копы в Jump Street 21 действительно способны сойти за старшеклассников. А хотелось бы тебе посмотреть на Алексы Меллори из семейных уз в постели и как интересно Малдеры скали отчитываются о командировочных расходах. Поначало это раздражало, но потом я научился отключаться. Девчонки поели, пришли к нам в гостиную. Нам нужно разделиться и искать снова, сказала Элисон. Чек выключил телевизор, посмотрел на меня выжидательно. Можно подумать, Геябезен был начать неприятный разговор, а мне вовсе не хотелось. Элисон выглядела совершенно измотанной и не была настроена беседовать. Лучше провести ещё несколько часов в беспоплодных поисках, а потом уже сцепиться, обсуждая последствия исчезновения Джека. По крайней мере, у каждого будет время обдумать создавшееся положение и нашу роль в нём. Все это я попытался сообщить Чак глазами. Но убеждающей силы в взгляде мне показалось недостаточно. Я подолзнул к рукой и слегка качнул головой. Что не ускальзнула Элисон? В чём дело? Она смотрела на меня. Ни в чём? Я нахмурился. Просто? Нет, ничего. В чём дело? повторила Элисон нетерпеливо. Да ни в чём. Я поднялся с дивана, чтобы избежать рассеянного взгляда Чака. Поищем ещё. А позже поговорим. Я обжал Элисон ключи от машины. Высленься, оставайтесь здесь на случай, если Джек позвонит. Мы с Чакком разделимся и будем искать. Чак вышел за мной на крыльцо, раздражённо мотая головой. Лила по-прежнему вдалике время от времени слышались раскаты грома. Ну что это чёрт возьми было? Мы же собирались поговорить. А кто тебе мешал? Ты же знаешь, Бен, заговори я Она сразу взбесилась бы. Подождём ещё немного. Я посмотрел на часы. Вернёмся к 3, дадим Элисон время всё обдумать. Откладываешь неизбежное. Чак вытащил ключи от автомобиля из кармана джинсов. Моё любимое занятие. И нажал кнопку сигнализации на брелке. BMW пискнул дважды, сверкнул фарами. Возможно, в этом мне нет равных. Увидимся в 3, мрачно сказал Чак. Тимы вышли под дождь, эй, думая хорошим, кто знает, может, мы его найдём, или он сам вернётся. Ага, буркнул Чак, натягивая капюшон оляски и спускаясь с крыльца. Так оно и будет. Чак сел в Таурус и отправился на север по 57-й трассе. Я на BMW поехал на юг, оставив Кермелину позади. Элисон уже ездила этой дорогой. Но где ещё искать? Я не знал. Вдруг Джегг ловит попутку на какой-нибудь обочине, и я увижу его. Дождь, композитор-делетант, выстукивал по крыше минорную мелодию, которая прекрасно гармонировала с Counting Crows, звучавшими в магнитоле. По ветровому стеклу расплывались мутные водяные кляксы, преломляя свет фар встречных автомобилей. Не самый лучший день для прогулки. Джегг ушёл в чём был. Осмотр комнаты, произведённый Эллисон, показал, что он захватил только свой кошелёк, не заботившись ботинками и даже рубашкой. Если уж на то пошло, и никакой одежды. Опять же, со слов Эллисон, из дома не пропало. Насколько мы могли судить, Джек шатался под дождём в одних медицинских брюках, тех самых, в которых спал. И я всё-таки был почти уверен, далеко он не ушёл. Уехать Джек мог только на попутке. А какому водителю захочется подбирать полуголу, промокшего насквозь незнакомца? Плотная серо-чёрная туча, застилавшая небо, озарила вспышка. Слева, в отдалении над поросшим лесом вершиной горы, я увидел и саму молнию. Гроза набирала обороты. За Новой Злучной шоссе образовался затор из четырёх автомобилей. Ехать дальше было невозможно. Упавшее дерево перегородило дорогу. Где же ты, Джэк? спросил я вслух, развернулся и направился обратно к дому. Олень вырос предо мной с шокирующей внезапностью, не выбрал случайно на дорогу из леса, а прямо-таки материализовался на разделительной полосе. Четно я бил ногой по намокшим тормозам, тошнотворный хрусткий удар я скорее почувствовал, его чем услышал. Мгновенный сторк, кроткую, крепкую жизнь и слившегося с автомобилем животного. Руки вцепились в руль, я проорал оступлённое нет, педаль тормоза яростно завибрировал под ногой, колёса завизжали пронзительно, скользя по воде, будто закричал безгласный уже олень. Мы накренились над грязной канавой, отделявшей дорогу от леса. Силой инерции закинуло зверё на капот BMW, притиснуло мокрые спиной к ветровому стеклу. Теперь я видел только безукоризненный зигзагообразный узор на его песчаного цвета шкуре. А потом мы ударились о стенку канавы, и подушка безопасности выстрелила мне в лицо. Первое, что я понял, когда чувства постепенно стали возвращаться ко мне из полубессознательного тумана, безразличный к аварии Countin' Crow's всё ещё поют, но музыка распалась. Где-то слева мелодично Бренчала акустическая гитара, звук рояля плыл над головой, барабаны били справа, а бесплотный плаксивый голос Адамоджиурица шёл откуда-то сзади. Басы Карса раздавались из моего нутра. Слышимая с такой чрезвычайной отчётливостью музыка превратилась в бессвязные звуки, не имевшие никакого смысла. От столкновения с подушкой безопасности лицу мое онемело, но я уже ощущал на щеках Горячее покалывание, поступательно нараставшее с каждой секундой, постепенно, будто кто-то поворачил тумблер громкости, стук капель по крыше автомобиля становился всё громче, выводя меня обратно в реальность. Я нащупал дверцу, распахнул её, ощутил брызги дождя на лице, сначала не мог подняться с сиденья и пережил несколько по-настоящему жутких мгновений. Но потом понял, что перетянут ремнём безопасности, снял его и вылез. Обогнал автомобиль на ватных ногах, изучил смятую решётку радиатора и искрёженную зелёную железку, некогда капот BMW. В полуметре сколеченной грудой, в которой различались только ноги, лежала лень. Приближаясь к коленю, я пробормотал бессмысленное: "Где ты, Джек?" Ботинки вязли в грязи, шея оленя была свёрнута, уши всё ещё стояли торчком, морда в крапинку уставилась в небо. Удивительно, кровь вытекла совсем немного, но исковерканное тело зверя, как и распавшаяся музыка, лишилось всякого смысла. Пока я стоял над мёртвым животным, несколько капель крови выступило на его длинной шее, и их тут же смыло потоком дождя. Ещё Несколько капель появилось и исчезло, и тут я понял: кровь моя, не оленя. Поднёс руку к носу, утнял. Ладонь была в крови. Внезапно тело оленя задрожало. Я подумал с ужасом, что он ещё жив. Но как из крови впечатление обмануло меня. Дрожал не олень, а я. Ноги подкосились, я тяжело осел в лужу. Я ощутил огромную глубинную печаль, казалось, скопившуюся внутри годами, словно воздух, который постоянно вдыхаешь, но никогда не выдыхаешь. А дождь ополивал меня, холодные иглы впивались в каждый сантиметр плоти, и я чувствовал, что растворяюсь. Не помню, кто приехал первым. Скорая или линсис с чаком, не дозвонившись до меня по сотовому в салоне BMW, они забили тревогу. Пожешь, я рассказывал, что когда меня нашли, я плакал как ребёнок.